Этого не существует. Поэтому в начале всего, что знают люди, всегда находится слово. И именно слова создают предметы, а не наоборот. — А что, для животных нет предметов? — Конечно, нет, — ответил Азилис. — Кошке не придет в голову выделять из того, что вокруг нее, например, кирпич. До тех пор, пока кирпич в нее не бросит. — Ну и тогда это будет не кирпич, а просто мяу, понимаешь? — Допустим. — Хорошо, — сказал Азилис. — Теперь можно объяснить, что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 — А как одеться? — Как угодно. — Только ничего не ешь. Баблос принимают на голодный желудок. Ну все, жму. Через двадцать минут я был в машине. — Вал Петрович? — спросил Иван. — Знаю. — Сосновка, тридцать восемь. — Торопимся? — Да, — ответил я. — Очень важное дело. —